Глава 67 Гармония Циня и Се. Часть вторая. Жизнь наша — одна сущность. Смерть наша — прах в одном гробу. Ян Фан. Ли Джан удивительно быстро протрезвел. Стоило земле болезненно содрогнуться, как высший демон встал с деревянного настила, распростертого над озером в форме подковы, и сладко потянулся всем телом, а затем, прикрывшись ладонью от солнца, посмотрел в небо. Ян, сидя, стерегла супруга почти целый день, боясь, что тот пьяным свалится в воду. Спрятавшись за широкой занавеской в его павильоне на воде, Госпожа Фэнчу время от времени украдкой выглядывала наружу через распахнутое окно и тихонько вздыхала. Количество пустых винных кувшинов увеличивалось с каждым минувшим часом. Закончится ли когда-нибудь эта пьянка? К счастью, земля услышала ее немые мольбы. Окрестности озера Синбо тряхнула так, Что по идеальной глади воды пошла крупная рябь, а камыши на берегу возмущенно зашумели. Иди сюда, Дзяо! позвал ее Ли Джаншань. Хватит прятаться. Ян Дяо вышла из укрытия и несмело улыбнулась. Ты заметил? Да. Высший демон хмыкнул и окинул ее веселым взглядом. Трудно не заметить прячущегося человека. Твое сердце слышно за три ли. Она приблизилась к супругу и заботливо расправила на нем помятую мантию из чернильно-черного шелка. Хорошо, что пришел в себя, дорогой. Я испугалась. Ли Джиншань притянул Ян сидя за локоть и поцеловал в лоб. Глупая. Высший демон может опьянеть только тогда, когда пожелает этого. А ты не желал? Спросила она, заглядывая в тигринные глаза супруга. Мне показалось, трехлетний запас вина в погребе вот-вот исчерпается. Не бойся, Дзя. Ли Дженшань ласково провел ладонью по ее волосам, собранным в мелкие косицы. Больше нет смысла пить. Все изменилось. О чем он говорит? Да еще с такой радостью. Светлые янтарные глаза и те сияют удовольствие как у хорошо покормленной кошки. «Дай руку». Супруг взял раскрытую ладонь Ян сидзяо и вложил в нее нефритовый жетон главы павильона Кушуй. Пригляди за поместьем, хорошо?» «А ты... Ты разве уходишь?» «Высший демон кивнул». «Да». «Ухожу на время». «Пора наведаться в Долину Целителей». «Не то они поубивают друг друга». «Долину Целителей?» Недоверчиво переспросила она. Разве наследие ее предков не находилось в руках клана Снежной горы и воинов Гуна-Дитю? Я сдержал слово, — улыбнулся Ли Чжэнь-Шань. Долина снова твоя. Прости, что пришлось ждать этого часа целых десять лет. Не страшно, дорогой. Главное, я дождалась. «Благодарю». «Давай, отправлю тебя в главный дом. Смелее!» Ян Сидзяо доверчиво вложила пальцы в широкую ладонь супруга и тут же почувствовала, как могущественная сила увлекает ее за собой, разрывая упругий воздух по-живому. «Нет, она никогда не привыкнет к этому. Демоны совсем не похожи на смертных. Они другие». Но, может быть, именно эта непохожесть заставляет так сильно любить его? «Ты цела?» Шучен несмело выглянул из-под чужого рукава. Землетрясение прекратилось, и долина выглядела как... Прежде. Только небеса отливали непривычно зеленым оттенком, словно над их головами развернули тонкий флёр. «Да, Шифу, со мной все хорошо», — неуверенно ответила она. «Почему мастер-фан отшатнулся от нее с таким видом, будто прикоснулся к нищенке?» Шучен нахмурилась и покусала нижнюю губу. «Неужели стена, возникшая между ними, никогда не разрушится?» Наставник тоже разглядывал небо. Долго и внимательно. А потом поманил ее пальцем и двинулся на север, мимо торчащего из земли камня, напоминающего вогнанный в землю топор. Тот больше не казался горячим. Наверное, она попала во власть иллюзии? Шучен недовольно вздохнула. Со слабыми духовными корнями следует немедленно что-то делать. Сейчас она позор для своего наставника, как раньше была позором для семьи Се. «Пойдем со мной, быстрее!» — оглянулся через плечо мастер Фан. «Здесь нельзя оставаться!» Шучен послушно двинулась следом. «Значит, наставник не отказался от нее?» Несмотря на демоническую ци и ее отца, высшего демона? «Быстрее, Шучен!» — поторопил мастер-фан и сам ускорил шаг. «Может быть, он хочет убить ее?» Повелитель Ли еще не раз говорили. «Праведники не хотят идти одной дорогой с демонами. Это противоречит естественному ходу вещей в трех мирах». Она сама не заметила, как пошла медленнее, постепенно отставая от наставника. Тот не вытерпел. Вернулся и, взяв ее за руку, повел рядом, не позволяя плестись сзади. «Нет, так нельзя. Нужно спросить. Лучше знать все, даже самое плохое, чем постоянно сомневаться. Шифу!» «Да?» Голос наставника выглядел абсолютно спокойным. И тогда Шучин решилась. Глубоко вдохнула и одним махом выпалила давно мучащий вопрос. Шифу, ты ведь рано или поздно откажешься от меня, да?» Мастер Фан посмотрел на нее с полным недоумением. «Почему ты думаешь так?» «Я...» Она замялась. Мне сказали у праведников и демонов разные пути. Ты не сможешь принять мою природу. Наставник не спешил отвечать. Просто шел рядом, внимательно разглядывая траву под ногами. Почему он молчит? Шифу, жалобно протянула Шучен. Но вместо ответа тот напряженно огляделся по сторонам, а затем оттолкнулся ногой от земли и взлетел, держа ее за руку. И тогда Шучин рассмотрела внизу идущих цепью демонов из поместья повелителя Ли. Один из них поднял глаза в небо, заметил их и пронзительно свистнул, приложив к губам два пальца. Больше мастерфан не медлил. Как выпущенная из лука стрела, он понесся вперед, чтобы через мгновение налететь на невидимую глазом стену. Их отбросило сначала назад, а потом вниз. И Шучен с тревогой заметила, что наставник сплюнул кровь. Шеф уто ранен. Здесь барьер. Отойди, Шучен. Обоюда острый меч возник в его руке, словно выпрыгнув из открытой ладони и с противным скрипом вонзился в невидимую стену, посмевшую остановить их. Во все стороны брызнули ослепительные искры, но острие клинка не сдвинулась ни на Цунь. Цунь — 31,3 сантиметра. Недолго думая, Шучин обнажила собственный меч, выпрошенный у демона поместья Ли, и бросилась с ним вперед, чтобы через мгновение оказаться на траве. В груди болезненно ныло, а в горле стоял комп, пахнущий сырой медью. «Сплю немедленно!» — приказал наставник, опустившись с ней рядом на колено. Шучин поспешно освободилась от сгустка крови, мешающего свободно дышать. И с виноватым видом посмотрела в лицо мастера Фан. «Почему ты такая непослушная?» — с укором произнес тот. «Я же просил тебя отойти!» А потом его пальцы коснулись ее подбородка, вытирая следы крови, и шучен вся залилась краской. «Не сиди на траве, испачкаешь платье!» Наставник протянул ей руку, помогая встать на ноги, и окинул озабоченным взглядом меч, пытающийся освободить для них дорогу к свободе. Как жаль. Тяжело вздохнул он через мгновение. Даже сейчас моих духовных сил не хватает. Стоило ему произнести это, как за их спинами раздался насмешливый голос. «Это хорошо, что небожитель видит правду. Будет умирать без сожалений». Шучен покосилась на заговорившего демона. «Его она». В поместье Ли не встречала. Зато стоящего рядом Пыши знала прекрасно. «Дага», — самым почтительным тоном произнесла она, обращаясь к единокровному брату. «Милый Дага, отпусти Шифу. Прошу тебя». «Вы только посмотрите. Младшая вспомнила о вежливости». Усмехнулся тот, переглядываясь с другими демонами. Мое воспитание не прошло даром. Ответом ему стал дружный смех. Обитатели поместили чувствовали собственную силу и неприкрыто бы хвалились ею. Шучен, иди сюда. Пойши поманил ее пальцем. Не стоя рядом с тем небожителем. Не пойду! Упрямо грызнулась она. «Ну вот!» — заметил кто-то из демонов. «Только молодой господин обрадовался, а ты спешишь его огорчить! Никакого уважения к старшим!» Шучен услыхала, как Пайши шумно выдохнул, беря себя в руки, и вдруг почувствовала страх. «Они не просто шутят или кичат со собой!» Демоны на самом деле пришли убивать Не ее, а наставника Ради спасения которого она так спешила в Долину Целителей «Дага, ты же не хочешь навредить моему Шифу?» «Навредить?» — переспросил Паиши И вдруг громко рассмеялся «Пусть уходит, Дага!» «Младшая, ему некуда уходить. Оглянись, вокруг барьер. А поскольку рядом с нами не может находиться небожитель, мы просто уничтожим его изначальный дух, пока он не навредил поместью Ли». Опыши, на удивление, красноречив сегодня. Но Шучен предпочла бы ничего из этого не слышать. «Отойди». Наставник решительно отодвинул ее в сторону, выступил вперед и призвал в руку меч. «Если кто-то из вас желает умереть, я не против. Зато я против!» Зычный голос пронесся над долиной, отразившись гулким эхом, а следом показался Люй Джан Шань больше похожий на ворона, чем на мужчину. Черные полы рукава мантии трепал встречный воздушный поток, делая те похожими на огромные крылья. Легко коснувшись ногами земли, он бросил властный взгляд на демонов. Те дружно поклонились и поприветствовали главу клана. «Повелитель Ли!» «Что вы здесь забыли?» «Вступайте, разыщите смертных!» В долине остались воины Гуна Дзицю. «Нам убить их?» — обрадованно вскинулся Паиши и мгновенно заслужил ледяной взгляд отца. «А ты как думаешь?» Язвительно поинтересовался Ли Джэньшань. «Нам нельзя убивать смертных!» — услужливо напомнил Пайши, стоящий рядом демон. «Ты все хорошо расслышал?» Ли Чжин Шань указал пальцем на выручившего Пэйши демона. «Вот его вместо тебя наследником рода Ли сделаю, если не угомонишься. Ступай, найди воинов и приведи всех в поместье». «Да, отец». Пэйши уходил с таким видом, что Шучен мимо воли его пожалела. Брат не только вспыльчив, но временами недальновиден. Как можно не угадать мысли собственного отца? Она покачала головой, а Ли Джиншан неожиданно обратился к ее наставнику. «Добро пожаловать под купол!» «Я пленник», — поспешил уточнить мастер-фан. «Мне, казалось, ты называешь себя по-другому». Ли Чжэньшань катил того прохладным взглядом и, развернувшись, собрался уходить. «Не подведи мою единственную дочь, наставник Фан», — бросил высший демон напоследок и бесцеремонно растаял в воздухе. Шучен растерянно взглянула на задумчивого мастера Фан и легонько коснулась его рукава, привлекая внимание. «Шифу, пойдем со мной». «Куда?» Его вопрос прозвучал совсем беспомощно. Она не удержалась от улыбки. «В поместье Ли. Там есть уютная хижина у воды. Я поговорю с госпожей Фэнчу, чтобы она отдала ее тебе, Шифу». В глазах мастера Фан проскользнуло недоумение. Ты же не откажешься от меня, Шифу. Теперь глаза наставника и вовсе показались ей странными. Впрочем, на этот раз их выражение шучену ловить не удалось. Но поскольку мастер Фан не возражал, она безо всякого стыда ухватилась за край его рукава и настойчиво потянула в сторону поместья. Говорят,. Клюнувшую рыбину нужно вытягивать из водоема вовремя, чтобы не сорвалась с крючка. Сравнивать все случившееся этим погожим днем с удачной рыбалкой Шучен не хотелось. Но все же она радовалась словно ребенок. Наставник был спасен. Шучен посмотрела на крепко зажатый в своей ладони браслет из белоснежных димбей нанизанных на золотистый шнур, и с довольным видом улыбнулась. Все-таки морские раковины принесли ей удачу. Мальчик из далекого сада в Янчене, некогда подаривший их, ни капли не соврал. Теперь он вырос и шел с ней рядом рука об руку, а она, пользуясь попутным ветром, рассекала волны, Безбоязненно устремляясь вперед. У проклятия семьи Се Наконец появилась надежда Стать кому-то по-настоящему нужной. Пользуясь попутным ветром, Рассекать волны, Образно идти на всех парусах, Смело двигаться вперед. Сегодня битва не на жизнь, а на смерть. Для них двоих завершилось перемирием. Две природы, небесная и демоническая, находились в равновесии. Очень хрупком. Но, тем не менее, совсем не похожим на обман. Ему хотелось так думать. Фонтсенюнь шел следом зашучен, повинуясь ее слабой руке с тонкими пальцами, достойными игры на цине. И будущее виделось ему не таким уж кровавым, как в самом начале, когда он встретил ученицу в Долине Целителей. Небожитель чувствовал исходящее от нее умиротворение, и оно подтверждало его собственный выбор. Какой толк в том, чтобы прослыть одним из праведников девяти сфер, если душа, кажущаяся родственной, погибнет. Сейчас Фансинюнь ясно осознавал самое важное. Он не позволит Сме поглотить то, что уже считал принадлежащим свету. Он хотел бы сказать этой хрупкой деве, идущей рядом многое, но для любых слов предначертано свое время». Считая себя умным и сдержанным по характеру, Фонтсинюнь по неосторожности коснулся открытого огня и... Сгорел в нем заживо. Никакого разумного решения для него больше не было. Он не мог ничего придумать или сделать. Не мог удалиться на безопасное расстояние. Будучи отрешенным от всего человеческого мира заклинателем, Он никогда не думал, что однажды встретит девочку из прошлого и та сумеет пробраться в его сердце, заставив позабыть о месте и вражде между их земными семьями. И тогда он даст в себе твердое обещание защищать ее собственной плотью и кровью от всех невзгод с трудом решившись оставаться наставником, не переступившим черту дозволенного. Надолго ли хватит в нем выдержки, Фонтинюнь не знал. Когда к мужчине приходят сильные чувства, не в состоянии помочь даже изначальная искра духа, несущая в себе истинное бессмертие. Уже сегодня он готов поклясться обитателями трех миров, небом и землей, что станет беречь шучен больше собственной жизни. Яркое солнце и луна, горы и реки, свидетели никогда не откажется от нее и не оставит одну. Если ученица суждено погибнуть, увязнув во тьме, Он тоже уйдет в мир духов следом, искренне воздав хвалу небесам за возможность умереть вместе. И неважно знает лишь учена его решимости, пока ему достаточно того счастья, что робким светом отразилось в ее прекрасных глазах. Мудрый умеет ждать. Каждому слову под вечными небесами должно быть найдено свое время. Однажды он скажет больше, чем уже сказал. Хочу поблагодарить всех прошедших путь вместе с героями за оценки. Особенно тех, кто поддержал этого автора, давая обратную связь по главам. Ваши пятерки. Очень вдохновляли. Спасибо. Рассказанная история получилась более спокойной и размеренной, чем начало цикла. Так и задумывалась выдохнуть после затяжной психологической схватки между темным владыкой и хозяйкой дворца Дафен. Оставляешь учены наставников Фан в шаге от самого главного признания в их жизни. На время прощаюсь с ними. Поверьте, у них все хорошо. И с вами, мои дорогие читатели. И, конечно, жду отклика на прочитанное. До следующей книги!